Глава 4. Отец хмурился и молчал. Дар особой вины за собой не чувствовал, однако понимал, что напрасно поддался уищеваниям баряты и полетел в город. Время отдыха следовало тратить с умом, не уступая соблазну пустого времяпровождения. Люди, отвергающие этот принцип в угоду собственным желаниям, никогда не добиваются высот творческой реализации. С другой стороны, Дар считал, что имеет право распорядиться свободой по своему усмотрению. После дела. «Да, банды Беревсеев все еще существуют», — проговорил Боригор, взялся горстью за подбородок. «И продолжают терроризировать городских. Власти нет, контроля нет». «Все они подлый люд», — тихо сказал Вальга. «Они не понимают смысла слов и делают только так, как их научат, но по-своему» и делают только то, что им по нраву, и требуют за свои дела поощрений. Они не ведают осознание, и понимания их ущербно. Много будет беды, когда они придут к власти. Они не пощадят вас, но унизят. Они будут воевать и убивать ради власти, высшие ценности заменят низменными, будут разделять народы, низвергать правду и заменять ее ложью, извратят язык и обесценят слова, назовут уродство красотой, Глупость мудростью и отменит огонь славы. Князь посмотрел на наставника общины вопросительно, и Вальга добавил. И это предсказание честьяраты, мудреца двадцать первого века, ветхой эры. До нас дошли тексты его вет, хотя, может быть, такого человека и не было вовсе. Я пойду, отец, пробормотал дар. Старший железвич посмотрел на сына, кивнул. Иди. — Вечером поговорим. Сегодня ты свободен от всех обязанностей и выговоров. Дар поклонился делегатам Рады, прибывшим на хутор для посвящения его в мастера жизни, и вышел из приказни отца. На улице было тепло и солнечно. Дул приятный свежий ветерок, принося запахи луга. Борята, поджидавший друга у своего дома, встрепенулся и помахал рукой. Дар подошел. — Все обошлось? Грапуль не отобрали? — — Пойдем в шатер, — сказал Чистодей. — Посидим полчасика и пойдем собирать гостей. В Шесть мама стол накроет. — С удовольствием. Борята в развалку зашагал рядом. — Я тебе подарок приготовил. Хочешь, зайдем? — Он такой большой. — Борята засмеялся. — Это берег. Ладно, я сам принесу. — А тебе мне показалось, та зеленоглазая приглянулась, нет? Удивительно, что у вас имена совпали, правда? — Угу, — промочал Дар. Смуглолицая, зеленоглазая незнакомка ему действительно понравилась, но обсуждать эту тему с приятелем не хотелось. На крыльцо терема вышла мать даром. — Сынок, сходил бы в лес набрать ягод, а то я не успею морс сварить. — Хорошо, мамуля, — согласился он, не показывая виду, что в лес ему идти неохота. Веселина улыбнулась, прекрасно разбираясь в чувствах сына, протянула и вовл кошка. «Не заблудись, много не надо, на донышке!» Дар засмеялся. Мать всегда находила слово, снимающее возникшее напряжение, улучшающее плохое настроение и разрежающее любой назревающий конфликт. Ему до нее было еще далеко. «Я с тобой», — быстро сказал Борята, — «если не возражаешь». «Конечно, не возражаю, вдвоем быстрее наберем». «Только чур, я поведу. Я место знаю, недалеко, на болоте. Там морожка крупная, скулак и куманики много». Дар молча направился за околицу. Он тоже знал ягодные места в окрестностях хутора, где за полчаса можно было набрать целое лукошко. Хутор-жуковец был опутан сетью тропинок, уходящих в леса и к реке, где его жители собирали грибы, ягоды, орехи, коренья и полезные травы, ловили рыбу. То есть пользовались природной кладовой. Но не охотились на зверей. Охота была возведена в ранг табу, так как убивать животных без нужды ради забавы считалось преступлением. Все необходимые для жизни продукты питания хуторяне получали в городах, где до сих пор работали продовольственные комбинаты. К тому же каждая семья имела кухонный комбайн типа СС-20, называемый в просторечии скатертью-самобранкой. Эти комбайны были созданы сотни лет назад, но продолжали работать как ни в чем не бывало, используя высокие технологии, разработанные человеческим гением прошлых эпох. В лес вошли по одной из тропинок. Как правило, все тропинки никуда не вели, постепенно растворяясь в лесу. Самая длинная из них бежала к реке и вдоль нее, растягиваясь на полтора десятка километров. Остальные были короче. Хуторянам не нужны были дороги для связи с соседними селениями, для этого существовал воздушный транспорт. Хотя кое-кто специально ловил и объезжал диких лошадей для приятного общения с умным животным и для всяческих игр. Тропинка привела молодых людей к краю ближайшего Скрабовского болота, соединявшегося на севере с Дебрянским и Шишским болотами. Здесь было тепло, парко, сумеречно. Лучи солнца не пробивали лесные заросли, поэтому казалось, что наступил ранний вечер. Цветочно-лесные запахи уступили место запахам сырой местности, не просыхающей даже в самые засушливые годы. Из низинок поднялась туча комаров, почуяв пищу, но приближаться не стала, кружась на расстоянии двух-трех метров от собирателей ягод. Оба знали приемы отпугивания кровососущих тварей и близко их к себе не подпускали. Лукошки набрали быстро, ягод действительно было много, полакомились сами. — Сладкая, — зажмурился Борята, жуя голубику. Дар тоже высыпал в рот горсть крупных черных с синеватым отливом ягод, отмечая их вкус и сладость, и вдруг почуял взгляд. Потом движение. Мгновенно собрался, ощупывая болото и лес вокруг лучом внутреннего зрения. — Что? — насторожился Борята, заметив, как приятель застыл на месте. — Медведь? Лось? — Дар ответил не сразу расслабился. Лигуны. Ну, лигуны нам не страшны. Странно, похоже, они направляются прямо к нам. Что это на них нашло? удивился Борята. Они же с нами не контачат. Тихо, не двигайся, а то испугаешь. Если уж лигуны решили подойти, это неспроста. В десяти шагах от молодых людей зашевелилась осока, между кочками мелькнула зеленая спина болотного существа. За ней другая, третья. Лигуны, двигаясь почти бесшумно, выбрались из трясины на мшистый пригорочек, остановились, разглядывая людей огромными глазищами. Один из них двинулся к людям, припадая на левый бок. Левая лапа у него была прибинтована к телу какой-то блестящей лентой, в правой он держал нечто похожее на моток водорослей. — Святой наставник, — прошептал Дар, — это же тот самый лигун, которого я спас от черных бродяг. — Ты уверен? — усомнился Борята. — Я помню его пси-запах. — Чего ему надо? — Сейчас узнаем. Дар шагнул навстречу попятившемуся лягуну, присел перед ним на корточки. Не бойся, не обижу. Не узнал меня? Или наоборот, узнал? Лягун тихонько квакнул, словно кашлянул, робко приблизился, протянул зусток водорослей. Еще раз квакнул. — Это мне? Млегун кивнул почти по-человечески, положил ком водорослей на кочку, попятился, не спуская глаз с человека. Дар потянул за прядь водорослей. Сумка, правда? Подался вперед Борята. Легуны, сопровождавшие раненого собрата, нырнули в болото, но сам он остался. Посмотри, что в ней. Дар запустил руку в своеобразную сумку, сплетенную из водорослей, нащупал какой-то скользкий, холодный, упруго податливый шар величиной с два кулака. Опасности шар по ощущениям не представлял, но был очень необычен. Что-то в нем было странное, живое и неживое одновременно, естественное и искусственное. Не дается. Дар вытряхнул шар из сумки на мох, уставился на него, не понимая, почему заворчал внутренний сторож организма. Потом понял, подарок лягуна имел источник энергии. Шар представлял собой, по сути, сгусток прозрачно-зеленоватого тумана. Внутри него вспыхивали и гасли золотистые искорки. Иногда искорки загорались ярче, и тогда он еле заметно вздрагивал. Мало того, Дару показалось, что шар смотрит на него внимательно и строго. — Святой наставник! — не трогай его! — посоветовал возбужденный Борята. — Вдруг это бомба? Или ядовитый глаз упыря? Ядовитый упыри — миф. Эта штука похожа на аккумулятор, в ней бездна энергии. Дар сосредоточился, включая гиперзрение, и перед ним действительно раскрылось бездна. Колоссальный провал в космическое пространство, ринувшийся навстречу. Он отшатнулся. Бездна превратилась в глубокий колодец с зыбкими стенами, который, в свою очередь, стянулся в точку внутри шара. Искры перестали кружиться, вихрем успокоились. Но бездна продолжала оставаться в шаре и звать к себе. Дар выдохнул сквозь зубы, покачал головой. Никогда прежде он не встречал такой интересной вещи, хотя в походах по черноболям находил немало удивительных изделий рук человеческих. Ладно, потом разберемся. Он с трудом поймал шар. Тот был легким и скользким и в руки не давался. Поместил в сумку из водорослей. Спасибо, дружище. «Интересно, где ты нашел это чудо?» Легун квакнул дважды, меняя интонацию, ткнул здоровой лапой себе за спину. Судя по всему, он вполне понимал человеческую речь. «В болоте?» — поднял Бровидар. «Откуда на болоте такие изделия? Не растут же они, как грибы? Или ты нашел сферу в глубине болота?» Легун квакнул, кивнул, часто-часто задышал. «Совсем интересно, где именно?» Долгое кваканье в ответ, волнообразное движение лапой. Легун пытался втолковать человеку, где он нашел подарок. — Ты понял? — потянул Дар из рукав Борята. — Не совсем. Где-то на севере, в центре Вшишского болота. — Далеко, однако, как вечером не вернемся. Хотя можно было бы взять летак. — Нет, сегодня никуда не пойдем. Попробуй договориться с ним на завтра. Дар подсел ближе к обитателю болот, попытался напрямую передать ему свою мысль. Ты можешь прийти завтра утром, покажешь, где нашел шар». Легун закивал, показал лапой на небо, на болото, снова заквакал. «Много говоришь», — усмехнулся Дар. «Приходи утром, когда солнце встанет, согласен?» Кивок, тихое ворчание, чем-то похожее на осмысленную речь. Затем легун отполз назад, не спуская глаз с человека, и исчез в густых зарослях водяных лилий. «Вот это да!» — хлопнул себя по бедрам Борята. Тебе даже лягуны поздравляют с днем рождения. Если бы мне рассказал кто об этом, не поверил бы. Дар улыбнулся, поднимаясь. Просто он меня поблагодарил за спасение. Хотя все равно удивительная вещь, ты прав. Ведь надо было найти меня километров двадцать отмахать по топям и буйракам. Идем, отнесем ягоды. Бурята засеменил следом, оглядываясь. Ты меня с собой возьмешь? Куда же без тебя? Они вернулись на хутор. Борята побежал переодеваться, дар отдал маме лукошко с ягодами и тоже переоделся в праздничное. Белая рубаха с вышивкой, белые штаны, красный витой поясок с кистями, красная лента через лоб. Вскоре начали прибывать гости, первым — Борята. Подарил другу мастерские, изготовленные из распиленного пластинками дубового капа, специально обработанного, браслет-оберег. Семья Боряты — отец, мама, дедушка и бабушка — Были целителями и ведунами, их изделия, поднимающие тонус, излечивающие и поддерживающие силы, ценились высоко. Да и сам он иногда создавал такие удивительно красивые энергетические вещи, что диву давались. Собралось всего 30 человек, вся молодежь хутора и кое-кто из взрослых. Надарили всякое всячины, в основном сделанное своими руками. Пили хмельной мед, пели, плясали. Девушки водили хороводы, затормошили именинника, зацеловали, вскружили голову. Дар нравился многим, а белолицая слава смотрела на него матовыми влюбленными глазами, вся в этом взгляде, летящая к нему, обещавшая быть с ним везде и всегда. Но перед мысленным взором молодого чистодея стояло лицо Дарьи с удивительного рисунка губами и огромными зелеными глазами. Хотелось увидеться с ней пригласить к себе домой, поговорить и вообще смотреть на нее и дальше фантазии молодого чистодея не хватало. Душа целомудренно прикрывалась веером смущения. Поздно вечером, когда гости разошлись, а Дар разбирал подарки, в спальню заглянул отец, осмотрел деревянные часы, подаренные Скибой, полюбовался картиной, нарисованной Славой, изумительный красоты неземной пейзаж с летящими ангелами. Повертел в руках меч, скованный кузнецом хутора Корнеем. Дар наблюдал за ним, успокаивая разгоряченное сердце и унимая гул крови в голове. Отца он любил, уважал и побаивался. В оценках событий князь общины иногда был резок, хотя и справедлив. «Садись, поговорим. Я только переоденусь и приму душ, па». «Хорошо, подожду». Дар быстро искупался, переоделся в домашнее. Сел напротив отца в уютное кресло. Его спальня одновременно являлась и рабочим кабинетом, где стояли конформные кресла, столик и вереал инка. Стены спальни из деревянных планок с красивым, специально подобранным рисунком волокон болотного явора. Были покрыты особым лаком и буквально светились изнутри. Князь кивнул на браслет на руке сына. Барята лютый подарил сказал, что оберег очень сильный и от всех злых сил защитит. Улыбнулся дар. Старший железечки внул. Да, я чувствую, он заряжен. Родовая линия лютых славится мастерами прави. Дед боряты может излечить любого одним прикосновением. Борята говорил, что их род идет от колдуна ясновидящего, которому были ведомы тайны земли и воды, огня и леса. Он мог отвести грозу, умел превращаться в животных, мог спасти человека от беды или, наоборот, лишить его разума и жизни. Это правда. К сожалению, род лютых угасает, но их предки действительно знали и умели многое. «Ну, мы тоже не лыком шиты», — проворчал Дар. Щелкнул пальцами, с них сорвались длинные розовые искры, собрались с шаром и превратились в горящую свечу. Князь накрыл ее своей большой ладонью, свеча исчезла. «Баловство это!» Тем, кто занимается сознательной эволюцией, как твой наставник называет интегральный путь духовного совершенствования, ни к чему демонстрировать свою силу. Дешевые эффекты для дураков. Дар сконфузился. Я просто так пошутил. Прости, отец. Это я говорю к тому, чтобы ты сочетал силу и дух в гармоничной пропорции. Но иногда сила твоя опирается на желание, а это уже не совсем здорово. Я... Я стараюсь, пап. «Знаю, и потому мягок сегодня. Мы — аутотропные люди. Сын, мы способны получать энергию из пространства и ассимилировать ее на клеточном уровне. Мы владеем вибрационными процессами обмена веществ и так далее, и так далее, но это не главное, понимаешь?» «Понимаю». Один из забытых учителей человечества говорил, «Способность думать — это замечательный дар, но способность не думать — Дар еще больший. К сожалению, смысл сказанного им был извращен, и человечество перестало думать вообще. А ведь он имел в виду другое — способность подсоединять к сфере сознания огромный айсберг подсознания. Я понимаю, пап. Ты практически закончил обучение в универсалии и можешь заниматься чем угодно. Но помни, ты не только чистодей, мастер жизни, но защитник и носитель рода. И твоя главная задача — поиск будущего устроения бытия рода, поиск продолжения Руси. Человечество уходит, но Русь вечна. И ты должен послужить ей, дать новую жизнь, новое пространство и новое время. Это очень большая ответственность, сынок. Дарс глотнул ком в горле. — Я один не смогу. Князь засмеялся. — Конечно, одному решить такую задачу не под силу. Но ты и не будешь один. Настройся на максимум, постарайся реализовать все, что в тебе заложено сотнями поколений, и этого будет достаточно. Постараюсь. Я видел, как ты сдерживал себя при гостях, и это порадовало. Однако надо уметь отдыхать с друзьями или без них, иначе быстро сгоришь. Но и отдыхать надо с умом. Состояние удовольствия не должно захватывать тебя целиком, кроме отдельных случаев. Каких? Выбросительно изогнул бровь в дар. Бояр усмехнулся. «Влюбишься — поймешь. Человеку надо, чтобы чего-то всегда не хватало, или чтобы состояние удовлетворения быстро проходило, в противном случае падение, тупик, смерть личности. И еще. Мастер жизни должен владеть собой и обходить конфликты. Тебе этого еще не хватает. Умение органично и толерантно решать все жизненные ситуации — Выше боевого мастерства. Дар виноват, отвел глаза. От Иллоиды напали первыми. Я не их имел в виду. Почему Слава ушла в слезах? Дар покраснел. Не знаю. Я ее не обижал. Ты ее любишь? Дар смешался, не зная, что ответить. Девушка ему нравилась, но связывать свою жизнь с ней он бы не хотел. В памяти снова всплыл образ смуглянки с зелеными глазами. — Нет? — А если нет, не давай надежду. Девке замуж пора, а ты ее держишь. — Не держу. — Ладно, думай Чистодей. Не хочу, чтобы моим сыне говорили, что он не созрел для семейной жизни, погулял и бросил. — Ну что ты, пап? Или у тебя есть кто на примете, о ком я не знаю? Дар опустил голову. — Нет. — Хорошо, закрыли тему. Понадобится совет, обращайся. Послезавтра тебе предстоит пройти дополнительные испытания, поединок. Противник будет очень серьезный. Рада остановилась на вальге. Сдюжишь? Дар вскинул голову. Наставник, что, всполошился, не готов? Он мне говорил, ты на голову выше всех его учеников. Я просто не ожидал. Пробормотал Дар, смущенный похвалой. Надеюсь, мне не придется краснеть за тебя. «Мужчины, вы скоро?» — послышался голос Веселины. «Я приготовила вечерний чай». «Сейчас идем», — отозвался князь, ощупал лицо сына проницательными глазами. «Вопросы есть?» — Дар покачал головой, размышляя о предстоящем поединке с наставником. Потом спохватился. «Отец, я не понимаю, может быть, пропустил важное свидетельство. Что произошло? Почему так быстро свернулась цивилизация?» всего за каких-то три с лишним тысячи лет, ведь люди уже начали пользоваться безграничными ресурсами космоса, вышли за границы галактики». Бояр нахмурился. «Ты должен был изучать хроники упадка». «Я изучал, но что-то упустил». «После прихода к власти адептов абсолютной свободы личности на Земле был реализован так называемый «Сценарий тотализатора смерти», Планета превратилась в государство без правительства. Неужели не помнишь? Смутно. Тотализатор был связан с рейтингом непопулярности чиновников. Верно. Идею разработал американец Джиди Белл, за что его в те времена даже упекли в тюрьму на 10 лет. Идея была похоронена на целых три с лишним столетия, а потом вдруг возродилась из пепла. Ее запустили в сеть, и начался самый настоящий отстрел непонравившихся народу по опросам в сети, политических и прочих деятелей. Да, теперь припоминаю, использовались анонимные ремейлеры, системы шифрования с открытыми ключами, и все равно не понимаю, каким образом это сработало. Идея оказалась бомбой замедленного действия. Когда наши предки спохватились, было уже поздно что-либо менять. Старая государственная машина не смогла противопоставить новой концепции власти ничего столь же революционного. Политика исчезла как феномен социогенеза. Не стало правительств, не стало армии, не стало полиции и вообще института контроля преступности. К тому же в те времена началась открытая сетевая охота на интросенсов. Им тоже пришлось воевать и защищаться. Смутные времена Ветхой Эры. Так их и назвали впоследствии хранители Хроник. Но как же справились с преступностью, без полиции? Вместо полиции, милиции, агентств криминальных расследований и спецслужб появился более надежный и неподкупный механизм общественного саморегулирования. Дело в том, что львиную долю преступлений во все времена совершают две категории преступников. Наркоманы, которым необходимо любой ценой достать средства на наркотики, и профессионалы, для которых их деятельность – генетически обусловленный образ жизни. Наркоманы ушли первыми. Это же хорошо. А никто и не спорит, что плохо, если не считать последствий. Когда исчезли правительства, не стало и запрета на наркотики. Проблема и социальной плавно перешла в медицинскую. Наркобизнес перестал быть сверхприбыльным. Фармацевтические корпорации заполнили рынок дешевой и качественной наркопродукцией. Героин и белое золото стали стоить, как таблетки от головной боли. Наркоманы, продолжительность жизни которых невелика, просто вымерли. Исчезли наркобароны и правоохранительная мафия, кровно заинтересованные в том, чтобы наркотики были всегда. Как все просто. Еще проще общество справилось с профессиональными преступниками. Страховые компании стали финансировать действительно эффективные службы выявления и перехвата преступников, а выявленных отщепенцев стали немедленно заказывать через тот же сетевой тотализатор смерти, щедро оплачивая ликвидацию каждого. Дар а озадаченно потёр пальцем бровь. Но ведь и это хорошо. В определённом смысле, усмехнулся князь, к сожалению, на этом Белл-социум не остановился. Сначала по сети объявили охоту на интросенсов, свалив на них все грехи мира. К ещё большему сожалению, к этой охоте подключились и некоторые интросенсы-изгои. Не может быть. Увы, так случилось. Но главный удар цивилизация получила в результате тотальной цепной реакции массовых расправ над инакомыслящими, плюс выпущенные на свободу маньяками абсолютной свободы вирусы. Хватило 500 лет, чтобы человечество практически сошло со сцены истории. Остались островки среди безжизненных технологических просторов с их квазиживыми саморегулирующимися структурами. города. «Города, технические сооружения, Чернобыля. «Ты удовлетворен ответом?» «Если да, то пошли пить чай». Железвич старший поднялся, критически оглядел фигуру сына. «Сдается мне, ты хотел задать другой вопрос. Нашу историю ты должен знать и без моих лекций». Дар действительно хотел спросить, что их ждет в будущем, но постеснялся. Вопрос был по-детски прост, а выглядеть ребенком в глазах отца не хотелось. Через несколько минут они втроем пили чай в светлице, и, глядя на родителей, подшучивающих друг над другом, понимающих друг друга с полуслова, любящих и счастливых, дар на мгновение ощутил зависть и гордость, что он их сын, и уверенность, что завтрашний день не несет тревог и волнений.